Глава, одиннадцатая. Эрика вернулась в Форест-Хилл и припарковалась за две улицы до Центральной, в тихом жилом квартале. Нужный паб, двухэтажное кирпичное здание с фасадом винного цвета, находился на середине главной улицы. Название клееварка было выведено белой краской, хвостик А переходил в рисунок кисти, завешенный от котлом с белым клеем. Вывеска одновременно глупая, И бессмысленное раздражало Эрику. Она увидела четыре окна, по два на каждом этаже с толстыми каменными карнизами. В окнах верхнего этажа было темно. Из двух нижних одно заколочено, второй тускло светилось затюливой занавеской. Несмотря на холод, дверь была распахнута. Рекламное объявление на ней гласило, что если заказать два бокала домашнего вина, то что останется в бутылке, нальют бесплатно. Эрика вошла и увидела, что в бар ведет еще одна дверь с армированным стеклом, которое было все в трещинах. В баре почти никого не было. Только два молодых парня сидели и курили за одним из множества столиков с покрытием из фармайки. «Фармайка» — фирменное название прочного жиростойкого пластика одноименной компании. Они глянули на Эрику, обратив внимание на ее длинные ноги, когда она проходила мимо, и снова уткнулись в свои бокалы с пивом. С одной стороны находилась маленькая танцплощадка, на которой громоздились наставленные один на другой старые стулья. Из колонок звучала передача Magic FM. Начало песни Careless Whisper. Неосторожный шепот. Эрика направилась вглубь бара, к длинной низкой стойке, над которой висели бокалы. Сидевшая за стойкой коренастая девушка смотрела по крошечному портативному телевизору реалити-шоу «Большой брат» с участием знаменитостей. Двойную водку с тоником, пожалуйста. заказала эрика не отрывая глаз от экрана барменша неуклюже приподнялась сняла с подвесного держателя бокал для вина и поставила его под аптеческий дозатор на ней была застиранная футболка с символикой концертного турнака алиминог под названием шоу которая обтягивала полноватую фигуру девушки едва не лопаясь на ее пышной груди она поправила сзади футболку ниже натянув ее на свой широкий зад ищите место домработницы «Няня?» — спросила барменша, очевидно уловив слабый акцент Эрики. Эрика тоже различила в ее речи нотки иноязычного выговора. «Кто она?» «Полька?» «Русская?» Эрика затруднялась определить. Барменша снова поставила бокал под дозатор. «Да?» — ответила Эрика, решив подыграть. Девушка взяла пластиковую бутылку с тоником, наполнила им винный бокал до краев, и поставила напиток на стойку, затем пододвинула к Эрике бланк объявления и шариковую ручку. «За двадцать фунтов можете повесить свои объявление на доску. Новые объявления забирают каждый четверг. С вас двадцать три пятьдесят. За это и водку», — сказала она. Эрика заплатила и села, глотнув из бокала. Коктейль был теплый, выдавшийся. «Почему мужа не послали?» полюбопытствовала барменша, наблюдая за тем, что пишет Эрика. Да ну, напьется еще. Девушка кивнулась, с понимающей усмешкой. Эрика подошла к висевшей на стене возле стойки пробковой доски, на которую показала девушка. Она была обклеена сотнями объявлений, налепленных одно на другое, все написано от руки: по словацки, по польски, по русски, по румынски. Во всех заявители предлагали услуги в строительстве, уходу за детьми или поведению хозяйства. «Здесь всегда так спокойно», — спросила Эрика, обводя взглядом пустой бар. «Январь», — пожала плечами барменша, вытирая по дну старой тряпкой. «И футбол не показывают». Моя подруга нашла место домработницы, оставив тут объявление, объяснила Эрика, возвращаясь на свой табурет. «К вам много женщин заглядывает, девушек, которым нужна работа». «Бывает». Подруга сказала, что у вас я могу встретить одну девушку, которая искала работу. Барменша перестала вытирать поднос и пристально посмотрела на Эрику. Та снова пригубила бокал, затем достала свой телефон, нашла в нем фотографию Андрея и показала барменша. «Вот она». Когда не видела», произнесла девушка слишком поспешно. «Правда». А подруга утверждает, что она была здесь всего несколько дней назад. Ее не видела». Барменша подняла проволочный поднос, наполовину заставленный пустыми бокалами. Собираюсь уйти. Я еще не закончила», — сказала Эрика, кладя на стойку свое удостоверение. Барменша помедлила и поставила поднос на место. Повернувшись, она увидела полицейское удостоверение, в ее лице отразилась паника. «Не бойся. Мне просто нужно, чтобы ты ответила на мои вопросы. Как тебя зовут?» «Кристина?» «Кристина. Просто Кристина». «Ну хорошо, просто Кристина. Спрашиваю еще раз, ты видела здесь эту девушку?» Барменша взглянула на фотографию Андрея в телефоне и замотала головой, да так яростно, что у нее затрясли щеки. «Ты работала здесь вечером восьмого?» «Это был четверг, чуть больше недели назад». Девушка подумала и снова покачала головой. «Точно?» «Сегодня ее нашли мёртвой». Барменша закусила губу. «Это твое заведение?» «Нет». «Просто работаешь здесь?» «Да». «Кто, хозяйка или хозяин?» Кристина пожала плечами. «Не дури, Кристина. Это я легко выясню через пивоварню. Вон парни у вас сидят здесь дымят. Несмотря на запрет. А знаешь, какой штраф придется заплатить? Тысячи фунтов. У вас здесь нелегальное бюро по трудоустройству. Ты только что взяла с меня 20 фунтов за объявление. Один звонок, и через пять минут здесь будет бригада полицейских». и ты понесешь ответственность». Кристина расплакалась, ее необъятная грудь вздымалась, лицо раскраснелось, уголком полотенца она тёрла свои маленькие глазки-бусинки. «Просто ответь мне на пару вопросов», сказала Эрика. «Я позабочусь, чтобы к тебе не было претензий». Кристина перестала плакать и перевела дух. «Успокойся. все нормально, Кристина. Ничего плохого не случится. А теперь взгляни еще раз на фото». Ты видела здесь эту девушку вечером восьмого числа, в прошлый четверг. Ее похитили и убили. Расскажи, что знаешь, и ты поможешь мне найти убийцу». Опухшими глазами барменша посмотрела на фото Андрея. «Она сидела там в углу», — наконец заговорила она. Эрика повернулась и увидела столик у танцплощадки. Она также отметила, что парни, которые потягивали пиво, ушли, оставив недопитые кружки. Ты уверена, что там была именно эта девушка?» Эрика снова показала Кристине фотографию на телефоне. «Да, красивая такая. Я помню». Она сидела одна или с кем-то встречалась. Кристина кивнула. «С ней была молодая женщина, короткие светлые волосы». «Короткие, как у меня?» — уточнила Эрика. Барменша кивнула. «Что еще?» Они выпили по бокалу, может, по два, не знаю. Народу было много в тот вечер, и... И... Эрика видела, что Кристина все больше волнуется и дрожит от страха. Продолжай, Кристина. Все будет хорошо, я обещаю. Потом она ушла, ее подруга. Я не заметила, в какой момент. Но когда я снова туда посмотрела, с ней уже сидел мужчина. Как он выглядел? Барменша пожала плечами. Высокий, темный. Они ругались. что значит «высокий темный». «Можно чуть поконкретнее?» — попросила Эрика, пытаясь скрыть досаду. Это был настоящий прорыв, но Кристина отделывалась неопределенными фразами. Эрика приняла решение и взялась за телефон. «Кристина, я хочу, чтобы ты поехала со мной в отделение Я составила так называемые фотороботы-женщины и мужчины, которых ты видела вместе с Андре. Нет, нет, нет, нет!» Кристина попятилась. Эрика набрала номер дежурного по отделению полиции Луишем Роу Пошел вызов. «Твоя информация поможет нам найти того, кто убил эту женщину, Андрея. Но я на работе, и я вызову группу сюда. Сделаем это прямо сейчас», — дежурный ответил. «Старший инспектор Эрика Фостер. Пришлите группу в паб Клейварка, на Лондон-Роуд, Форест-Хилл и полицейский автомобиль заодно. Да, и ещё, сегодня есть дежурный эксперт, который мог бы составить фоторобот». «Какое-то движение?» Эрика сообразила, что Кристина метнулась в дверь за стойкой бара. Черт, подождите! Я перезвоню!» Эрика перемахнула через стойку, выскочила в дверной проем и оказалась в грязной маленькой кухне. Дверь, что вела на улицу, была распахнута, она наступила за порог. В обоих направлениях тянулась длинная узкая улица. Сыпал мелкий снег, было неестественно тихо. Эрика прошла по улице в обе стороны. Дома, выходившие на нее, обволакивала темнота. Дороги, с которыми улица сочленялась с обоих концов, тоже были пустынны. Вовсю валил снег, между домами завывал ветер. Стараясь защититься от колючего холода, Эрика плотнее закуталась в куртку. Она не могла избавиться от ощущения, что за ней наблюдают.